Двадцать вокруг огня. Но, если честно, то Витька довольно-таки сильно обиделся на Лытка. Тоже мне нашел, от кого крыться. Он же Витька ничего и ни от кого не скрывает. Рассказал, откуда появился. Даже приемы борьбы, которые знал, показал. Однако обида быстро прошла, потому что вскоре в Римове стало очень шумно. Почти в каждом подворье полал. Костер Вокруг него сидело по несколько вооруженных мужчин. То были ратники, прибывшие из близлежащих сел. Ярко полал такой костер и во дворе тетки Миланки гости как раз усаживались ужинать. Разгоряченная тетка Миланка с дочкой озабоченно суетились вокруг них. Но едва Витька появился во дворе, как тетка Миланка, забыла о гостях, кинулась к нему. «Где ж тебя носила?» – спросила она. Другие ребята уж давно вернулись, а ты? Я с дедом Овсеем плавал на болото. Ответил Витька. Тетка Миланка замерла. И Витька: Болотный тебя? Ой, да что ж это я? Она прижала ладони к кустам. Кажется, даже тетка Миланка не осмеливалась вспоминать болотного духа. Все в порядке, успокоила Витька. Витька сказал, что теперь мне ничего не угрожает. Ой, сынок! Только и смогла ответить на то тетка Миланка. Она в попыхах поцеловала Витьку в теме и опять поспешила к кочагу, потому что голодные гости уже начали роптать. И Витька не отставала от тетки, так как вспомнил, что сегодня с самого утра не имела крошки во рту. Однако по пути его перехватила Росанка. «Поужинай мирко в хате», — сказала она. Росанка подкладывала Витьке самые вкусные куски, сама же почти ничего не ела. «А тот, э, Попович, не заходил случайно?» Спросила она таким безразличным голосом, словно речь шла о чем-то пустяковом. «Заходил». Ответил Витька, налиная куриную бедрышку. «Спрашивал о тебе». «И что?» «И ничего, поехал за солу, такой печальный поехал». На Росанкином лице промелькнула тень, однако девушка сразу же загериста тряхнула русый козой. «Пусть потаскует, это ему не навредит». Она оглянулась и шепотом спросила. «Говорят, тебя, Василий, на болото?» «Упрашивать Витьку не пришлось!» Розанка слушала и время от времени испуганно вскрикивала. «Ой, Мерко, я бы на твоем месте сразу умерла, как бы увидел этот глаз, и хоть оно и бугай ревел. Какой ужас!» «Ага!» «Еще как ревел!» А дедовсей начал ему что-то кричать о грушах на гербе. Розанка пугливо глянулась на дверь. «Да, видимо, заклинание какое-то!» Шепотом сказала она. «Этот наш дедовсей!» Хочешь, расскажу о нем». Оказывается, дед Овсей приходил с Арасанки дальним родственником. Когда-то он был дружинником у Переяславского князя, а семья его жила здесь, в Римове. Было у него две дочки, и с ними жил еще младший дедов брат. «Такой хороший, — люди говорили, — был тот брат, — рассказывала Росанка Сильно не по годам». Но однажды под Римовым появилась большая половецкая орда. Половина пыталась прорваться к поселку Перешейка между болотами, а другая тайком переправилась через плавни и вырвалась в реймов, когда там были лишь женщины, старики и дети. Немногим из них тогда удалось спастись, и с дедовой семьей живым остался лишь младший брат. Но его было трудно называть живым, по нему прошелся копытами не один половецкий конь. «И что уж не делал деда, чтобы вылечить его?» Гвела дали, и таки вылечил, но лучше бы он этого не делал, потому что люди ужаснулись из ревь его брата, и неудивительно, сломанные кости начали расти, как им заблагорассудится. Потом дедов брат куда-то исчез, а сам деда все покинул свою службу в дружине и перебрался в Римов навсегда. Ходил и дальше с князем походы, однако каждый раз возвращался к отчему дому. И как вернется сразу к болотам, каждый проточек знал. С закрытыми глазами мог выбраться оттуда. Тогда, видимо, и сошелся деда всей с болотным одичком. «А теперь деда, уж и бровка к приучает». Вздохнула Росанка. «Какого бровка?» Спросил Витька. «Нашего? А ты не заметил? Бровка лишь кормится, у нас. А чуть где-то бежит. И слушается только его. Только ты, Мерка, об этом никому». Прошептала Рассанка напоследок и направилась на улицу, потому что ее уже несколько раз звала мать. Дед о всей появился. Когда гости заканчивали ужинать, рядом с дедом возвышался Илья Муровец. «А может, сестрицы нас покормишь?» Спросил Муровец. «Да уж покормлю, коли пришли», — ответила тетка Миланка. «Еще немного осталось. Того немного хватило бы на нескольких муровцев». — Сголодавшийся американ лишь отнекивался. — Балыш ты нас, сестрица. — Эй, а почему деду лучшие куски поцелуешь? — Потому что есть за что. — Поклончиво ответила тетка Миланка.